Глава пятая. В дверном проеме возникло тучное тело медсестры. Она держала в руках два белых халата. Надевайте и идите прямо по коридору до лифта. Поднимитесь на третий этаж, а там увидите хирургическое отделение травматологии. Я уже позвонила дежурной, сказала, что вы придете. Не желая больше находиться в обществе неприятной докучливой женщины, молодые люди поспешно накинули халаты и ретировались, чтобы избежать других вопросов готовых сорваться с губ любопытной медсестры. — Уф, кажется, мы от нее избавились, — заметила Аня, нажимая кнопку вызова лифта. За дверями в шахте грузоподъемника послышался щелчок, сменившийся мерным гудением приближающейся кабины лифта. — Вроде ничего плохого она нам и не сделала, но у меня возникло такое ощущение, будто она считает нас виновными во всех бедах человечества, — ухмыльнувшись заметил Саджан. — Ага, — согласилась Аня. Девушка кивнула и нетерпеливо глянула на табло движения лифта. — По крайней мере, она уверена в том, что мы и являемся причиной произошедшей аварии. — Это точно. Я слышал, как она в полицию звонила. Так что надо ждать гостей. — Их еще не хватает, — недовольно помочилась девушка, чего ее и без того озорной носик потешно дернулся, вызвав улыбку спутника. Доехав до третьего этажа... Молодые люди без труда нашли нужное отделение и, стараясь не шуметь, вошли внутрь. Молоденькая медсестра, немногим старше Ани, широко улыбнулась посетителям и, указав на дивану окна, скрылась в процедурном кабинете. Аня устроилась на мягком сиденье и посмотрела на Саджана, примостившегося на подоконнике. На вид ему было не больше 23 лет. Открытое, улыбчивое лицо внушало доверие. Широкие атлетические плечи, узкие бедра говорили о том, что их обладатель немало времени проводит в спортивном зале. Среднего роста, в джинсах и голубой футболке, облегающей его рельефный торс, он был невероятно хорош собой. Что-то неуловимо притягательное было в Саджане. То ли его мужественность, то ли добродушный взгляд, то ли покровительственная манера поведения. Аня и сама не знала, что именно так привлекало в нем и создавало впечатление, будто рядом с Аджаном никакие беды этого мира не смогут добраться до нее. В нем было нечто такое, что заставляло Аню чувствовать исходящие от него волны спокойствия. Видимо, парень почувствовал ее взгляд и с интересом глянул на девушку. Она смутилась, и чтобы как-то скрыть свое любопытство, ей не оставалось ничего другого, как изобразить полное безразличие, граничащее с пренебрежением. Звук мобильного телефона Саджана избавил Аню от необходимости притворяться, что она разглядывает занавеску, висящую за спиной парня. — Слушаю, — сказал он в трубку, и, выслушав невидимого собеседника, ответил. — Да, моя подруга была на месте происшествия. Аня задохнулась от услышанного слова «подруга», но продолжение разговора оказалось куда более интересным, чем могло показаться вначале заставив девушку напрячь слух. «Сейчас она находится рядом. Но говорить с вами не может. Сегодня мы заберем машину с места аварии, а завтра мы вместе приедем к вам. Нет, раньше мы не сможем подойти. Я считаю нужным оградить ее сегодня от общения с вами. Простите, но она слишком многое пережила за последнюю пару часов, чтобы дать ответы на ваши вопросы. До свидания». С этими словами Саджан отключил телефон и тут же ответил на немой вопрос Ани. «Даже не помышляй общаться сегодня с полицией. Тебе надо отдохнуть». «Но ты даже не спросил меня, чего я хочу, а чего нет?» возмутилась девушка, сверля собеседника недовольным взглядом. «А зачем спрашивать, когда ты не в том состоянии, чтобы отдавать себе отчет, и сама не знаешь, что тебе нужно? А я знаю лишь то, что тебе сейчас необходим отдых, и уж точно ни о каких разговорах с полицией и речи не может быть. К тому же не забывай, что у тебя теперь есть дела поважнее». «Забота о малыше. Так что перестань переживать из-за всякой ерунды. Дай мне ключи от машины, и пока ты будешь с ребенком, я пригоню твою машину. А завтра, надеюсь, появятся Димины родственники, и мы сможем пойти в полицию для дачи показаний». С такими доводами не поспоришь, и Аня благоразумно промолчала. Порывшись в сумочке, она извлекла оттуда ключи и протянула парню. Он тем временем вызвал такси, чтобы добраться до места аварии. «Дай мне свой номер мобильного», – попросила Аня, внезапно осознав, что кроме имени нового знакомого она ничего о нем не знает, вплоть до номера телефона. Молодые люди обменялись телефонами, и Саджан ушел, пожелав девушке удачи. Уже через полчаса Диму перевели в палату интенсивной терапии, и Ане, на правах его тети, позволили находиться с ним рядом. Ребенок плохо отходил от наркоза. Он все время плакал и пытался вскочить с кровати. Аня всячески успокаивала его и не давала встать, а он постоянно тянул к ней ручонки и обвивал ее шею, называя мамой, от чего сердце девушки обливалось кровью. Через пару часов Дима, всхлипывая, впал в тревожный сон. Проснувшись в очередной раз, он удивленно посмотрел на Аню и спросил тоненьким голоском, «А где мама?» Девушка на секунду замерла. Ощущая, как мурашки пробежались по спине, отчаяние холодной колючей рукой сжало ее сердце, заставив все внутри оледенеть. — Мама сейчас не сможет к тебе прийти, — сдавленным голосом произнесла она, даже боясь посмотреть в глаза осиротевшему Димке. — А ты будешь рядом? Ты же никуда не уйдешь, — продолжал допытываться малыш. — Нет, я не уйду. Аня уткнулась в густые волосы ребенка, чтобы скрыть набежавшие слезы. Ночью Дима почти не спал и метался в постели. Первые лучи солнца позолотили спящий город, когда дверь в палату открылась, и на пороге возникла заплаканная женщина средних лет. Окинув растерянным взглядом палату, она ринулась вперед. «Димочка, внучок!» «А вот и бабушка», — подумала Аня, так как догадаться было несложно. Девушка поспешно встала, освобождая место у кровати. Обезумевшая от горя женщина даже не заметила ее. Она обняла внука, обильно поливая его слезами. Аня вздохнула и пошла к выходу, понимая, что ее участие в жизни Димы окончено. Поймав на себе прощальный взгляд ребенка, она улыбнулась ему, постаравшись сделать улыбку веселой и непринужденной.